Снаружи больница казалась маленькой, но внутри нее можно было с непривычки заблудиться. Коридор был украшен морским утесом из картона. К утесу было приколото объявление «Нельзя расстраивать профессора Кручинина, так как это нарушает правильное выделение его желудочных соков и вызывают у него бессонницу. Внутри утеса скрывалась кованная, вся в заветушках, дверь в лифтовую кабину. Лифт поднимался на второй этаж, где находился кабинет профессора. В кабинете часто звонил телефон, и если хозяина не было, трубку поднимал. Любой, кто оказывался поблизости. Ведь это мог быть очень срочный звонок. Вдруг кому-нибудь требуется скорая помощь. В дни, когда происходила эта история, у Кручинина лечились и другие больные. Одна машинка, паровозик и несколько разных меховых и пластмассовых зверей. У каждого была своя история болезни. Например, здесь находился резиновый удав с большим шрамом. Когда его оперировали, в больнице пахло клеем «Момент». Его переехал грузовик. Это случилось потому, что хозяин удава положил его на дорогу, а сам с друзьями спрятался неподалеку, чтобы посмеяться над испугом прохожих, которые Отпрыгивали от удава, принимая его за настоящую. Еще была жаба с позолоченной короной. Она квакала: Чмокни меня в щечку, принцем станешь. Ее многие чмокали, но никто так и не превратился в принца, зато обманутую ею получали свой урок. Не стоит целоваться ради выгоды. Жаба попала в больницу, потому что одна маленькая девочка решила угостить ее чаем. Жаба напилась горячего чая и потеряла голос. Профессору Кручинину пришлось долго возиться с говорящим модулем игрушки и проверять каждый проводок и контакт. А голубой паровозик нечаянно искупали в ванной. Он просох но уже не смог ездить, как прежде. Чуть-чуть работал и останавливался. Паровоз принадлежал двум мальчикам. Играя, они представляли себе большой железнодорожный вокзал с множеством пассажиров. Поезда опаздывали, пассажиры волновались, и только маленький паровозик приезжал по расписанию, спасая всех от опозданий. Чтобы починить его, профессору потребовалось заказывать в интернете запасные детали, а потом долго корпеть с паяльником над крошечной электронной схемой. Еще в больнице жили две говорящие куклы с волнистыми волосами, длинными ресницами, нежным румянцем. Они вдобавок умели танцевать, у каждой внутри работали умные шарнирчи. Но куклы не всегда были такими красивыми. Одной кукле ее хозяйка сделала короткую стрижку. Девочка любила придумывать прически и почему-то решила, что эти кудри скоро отрастут. Ох, и задала она работы профессору. Кручинин целых три дня пришивал кукольной голове Новые волосы из нейлоновых нитей. А у другой красавицы отвалилась нога. Для ее починки был вырезан круг из пластмассовой крышки, и в нем проделано отверстие для шарнира. Ножка, правда, немного болталась, поэтому профессор озадаченно качал головой, наблюдая за кукольным танцем. Возможно, придется придумывать другой протез». Игрушки, конечно, скучали по своим хозяевам, даже по тем, кто не очень бережно с ними обращался. Но доктор Кручинин не спешил выписывать своих выздоровевших пациентов. Ему хотелось удостовериться, что лечение оказалось успешным. И вот к этой пестрой компании добавились три обитателя ромашковой палаты которые сразу начали ссориться между собой. Заяц не верил, что бегемот толкает его нечаянно. А еще он хотел доказать, что можно быть нудувным и смелым одновременно. Медведь тоже никому спуску не давал. Не бывать такому, чтоб железными киборгами командовали резиновые и вязаные хлюпики. Хотя этот ржавый киборг ходил-то с трудом. Чтобы вылечить его, профессор Кручинин каждый день ставил ему теплые масляные компрессы и заставлял выпивать по ложечке машинного масла. «Хороший медведь!» — ласково приговаривал он. «Вот только слова, говоришь, плохие, обязательно научу тебя Хорошим словам И шубу тебе новую сошью У медведя, как и у зайца Не было хозяев Точнее, прежде Хозяева были, но они Выбросили свои старые игрушки Навсегда Отказавшись от них